Универсальные законы жизни. Закон притяжения. Подобное притягивает подобное. Этот закон можно проиллюстрировать на принципе зеркала. Что излучаешь, то и получаешь. Наш ум действует как магнит. Не думайте о том, чего хотите избежать. Направляйте поток своих мыслей, желаний и намерений на то, что вы желаете получить. Закон универсальной энергии. Все во Вселенной состоит из одной энергии. Весь мир является единым организмом. Все мысли – единым информационным полем. Мы все взаимосвязаны. Соответственно, если мы вредим кому-то, мы вредим и себе. На этом принципе базируется множество теорий, в том числе теория систем. Если изменен один компонент, изменяется и вся система в целом. А значит, каждый из нас может изменить мир к лучшему, делая добро. Закон. Причины и следствия. Каждое действие и каждая мысль имеет последствия. Пока ты делаешь то, что делаешь, будешь получать то, что получаешь. У данного закона есть еще одна сторона, которую можно сравнить со знаменитым эффектом бабочки. Даже самое незначительное действие может вызвать огромные непредсказуемые последствия. Именно поэтому так важно осознавать свои поступки. Закон материализации мысли. Мысли человека, его намерение есть энергия. Энергия, преобразующаяся в материю. А любая материя со временем становится энергией. Вот такой вселенский круговорот. Все материальное можно исследовать при помощи органов чувств. Возьмем даже самый простой пример – стол. Разве он появился из ниоткуда? Или материализовался сам по себе? Нет. Сначала стол родился в сознании человека как некоторый замысел, как идея. Затем мастер подобрал материалы, инструменты, и материализовал стол в соответствии со своей задумкой. Куда бы мы ни посмотрели, нас окружают объекты, которые сначала существовали в сознании, а затем были проявлены в материальной форме. Даже природа – проявление божественного сознания. Если вы понаблюдаете за нею, то поймете, что все в ней – Плод чьего-то гениального замысла. Закон бумеранга. Все, что мы отдаем, возвращается к нам приумноженным спустя время. Поэтому следите за семенами, которые вы сажаете. Закон баланса основан на принципе, что все в природе органично и гармонично. Если мы что-то берем, мы должны и отдать столько же. Если баланс нарушен, Вселенная сама восстановит баланс, не спрашивая, хотите вы этого или нет. Поэтому не стоит создавать энергетических перекосов. Закон относительности. Если гепард в африканской саванне съедает антилопу, это зло для антилопы. Но для гепарда это способ выжить. Все наши земные, хорошо и плохо, очень относительны в масштабах Вселенной. Вселенная не разбирается, что для нас хорошо, а что плохо. Для Вселенной это наш опыт, опыт нашей души, наш запрос. А желание души, пришедшей на Землю для роста, – закон. Все, что желает душа, она получает. То, на чем мы фокусируем свое внимание, становится только больше. Закон полярности гласит о том, что все в этом мире имеет два полюса. Добро и зло, свет и тьма, любовь и ненависть, действие и бездействие. Все имеет два полюса. Из этого следует, что у нас всегда есть выбор. Как в старой индейской притче о двух волках, живущих в каждом из нас. Черный волк представляет наши темные стороны, а белый – светлые положительные, побеждает тот волк, которого мы кормим. Закон пустоты – Наполненное уже не может наполниться чем-то другим. Освободите место, очистите пространство, и тогда на это место придет желаемое. Свято место пусто не бывает. Несколько комментариев по этому поводу. Борьба, сопротивление, непринятие. Очень мощные магниты, притягивающие в нашу жизнь то, с чем мы пытаемся бороться. Мы придаем очень много сил и энергии тому, чему сопротивляемся. Если вы думаете о лишнем весе, диетах, мнении окружающих, внутри и вокруг вас создается мощное энергетическое поле, в котором главная мысль – лишний вес. И эту мысль мы питаем постоянно, а значит, проблема будет только увеличиваться. Примите себя и отпустите мысли о проблеме. Вы должны быть за мир, а не против войны. Вы творец своего мира. Так творите осознанно. Творите с любовью и добром. Часто, получив какой-то негативный опыт, Вместо того, чтобы вынести урок и пойти дальше, мы активно обсуждаем это с друзьями и близкими, долго думаем и размышляем над произошедшим, бурно выражаем эмоции, ищем виноватых или виним себя. Затем испытываем страхи или опасения по поводу того, что это может повториться, теряем доверие к миру. И вот уже наши мысли превращаются в убеждения. Они заякорились в нашем подсознании. Мы ищем во всем и всех подвох, ожидая негатива и, соответственно, притягивая к себе этот негатив, попадая в бесконечную воронку отрицательных эмоций. Ровно так же работает и успех. Когда нам что-то удается – Мы вливаемся в поток позитивных энергий и стремимся к новым и новым успехам. Важно не потерять равновесие и не выпасть из потока. Никаких сомнений в собственном успехе. Главное здесь – осознанно переключать внимание, делать собственный выбор и контролировать качество наших мыслей и чувств. Благодарите за все, что происходит с вами. Воспринимайте негативные моменты как подарки судьбы, как вектор, направление и знак, куда следует двигаться, а куда нет. Игнорируйте всякого рода негатив и двигайтесь дальше с улыбкой, радостью и абсолютной уверенностью в каждом своем шаге на пути к счастью. Сила слова. Вначале «Было – слово» – так начинается величайшая книга всех времен и народов – «Евангелие» от Иоанна. И эта фраза является одной из самых популярных библейских цитат. Смысл ее гораздо глубже, чем сила слова в его буквальном значении. Вся сила заключается в применении слова в его энергетической наполненности, в частице мирового разума, заключенного в нем. Нельзя переоценить силу слова. Одним единственным словом можно разрушить все, что строилось годами. Словом можно лишить жизни или даровать ее, наполнив сердце другого человека любовью и надеждой. Слова – Результат наших мыслительных процессов. А значит, поток высказываний нужно контролировать так же, как и мышление. Сила религиозных молитв, заговоров, гипнотических установок, аудиомедитаций, различных видов словесного внушения, в том числе разговорного гипноза, огромна. Фразы, повторяемые несколько раз, уходят в подсознание и формируются в программы, которые так или иначе руководят нами. Именно поэтому стоит уделять огромное внимание всему, что мы говорим, развивать речь посредством чтения, классической и другого рода литературы. Проведите чистку своего лексикона, И осознанно замените слова, имеющие негативную окраску, на другие, более мягкие и позитивные. Почему бы не ответить на вопрос «Как у тебя дела?» не просто «хорошо», а «восхитительно», «отлично», «потрясающе». Произнося прекрасные слова, вы притягиваете в свою жизнь столь же прекрасные события. Старайтесь не использовать частицу «не». Наше подсознание воспринимает только основную часть слова и программируется в соответствии с этим. Поэтому, давая себе установку через глаголы отрицания «не болею», например, вы программируете себя на обратный процесс. Создайте для себя необходимые жизненные установки в настоящее время. Они должны вызывать сильные положительные эмоции, постепенно программируя ваше подсознание на нужное событие. Звук, позитивная смысловая нагрузка и эмоция становятся мыслеформой или аффирмацией, несущей положительный эффект. Аффирмации. Я абсолютно уверена в себе и своих силах. С радостью и легкостью я достигаю любых поставленных целей. Я абсолютно здорова и счастлива. Ситуация разрешается наиболее благоприятным для меня образом. Мне всегда достаточно ресурсов для самого комфортного уровня жизни. Все приходит вовремя в моей прекрасной жизни. Я работаю с удовольствием. Я являюсь магнитом для своего потенциального партнера. Я всегда оказываюсь в нужное время, в нужном месте. Мне всегда везет. Каждый шаг, который я совершаю, ведет меня к большой радости. Мое сознание открыто, для новых знаний. У меня отличная память. Я всегда хорошо себя чувствую. Я привлекаю деньги в свою жизнь. Великая сила благодарности. Что вы чувствуете, произнося слово «спасибо»? Наверняка ощущение тепла, признательности, благодарности. Душа наполняется радостью, а во Вселенную отправляется поток, созидающей чистой энергии. Не зря детей с раннего детства учат этому простому слову вежливости, ведь оно поистине волшебно. «Спаси тебя, Бог!» или «Благо дарю!» — это лучшее, что мы можем сказать человеку, Вселенной, Богу и самому себе. Механизм работы благодарственного посыла очень прост. Мы говорим «спасибо», когда получаем то, что хотим, когда нам оказана услуга, сделан подарок, дана какая-то возможность. Наше сознание давным-давно зафиксировало эту программу. Так почему бы не воспользоваться этой возможностью и не включить благодарность в наш ежедневный план? Благодарность дает ощущение удовлетворения, настраивает наш мозг на позитивную волну и притягивает огромное количество счастливых событий. Техника дневника благодарности поможет вам постоянно оставаться на волне радости и признательности Вселенной за все, что она вам посылает. И она, в свою очередь, пошлет вам еще больше того, за что вы благодарите ее. Благодарите Бога, Вселенную, Высшие Силы, людей, себя, обстоятельства, мир, судьбу, жизнь. За каждую мелочь, посланную вам сегодня, я рекомендую выполнять технику ежедневно в течение 21 дня, и тогда она даст ощутимые и очень впечатляющие результаты. Благодарите за то, что произошло с вами ранее и стало вашим опытом, за людей, пришедших и ушедших, за приобретенные знания, удачу и успехи в прошлом. Благодарите за то, что имеете сейчас, за все, что произошло с вами сегодня. Благодарите за то, что произойдет с вами в будущем В формулировке настоящего времени желание должно звучать так, как будто оно уже исполнено. Например, «Я так счастлива и благодарна за то, что отдыхаю в чудесной стране, о которой так долго мечтала. Благодарю за то, что мое желание исполнено». Повторяйте про себя позитивные установки и желания в форме благодарности. Постоянно настраивайте себя на волну принятия и радости. Чтобы следование программе стало еще более легким и радостным, предлагаю вам завести себе помощника, аксессуар, который будет напоминать о необходимости работать с аффирмациями и благодарностями. Например, это может быть браслет, или небольшой шар из розового кварца, аметиста или любого другого приятного вам камня, кулон или какая-то вещь, с которой вы сможете не расставаться в течение 21 дня. Вещь, которая будет вас радовать и напоминать о необходимости личностной и духовной работы. Мысленно обращайтесь к своему новому помощнику каждое утро и вечер. Говорите, что вы любите его и благодарите. Почувствуйте энергетику вашего помощника. Мысленно соединитесь с ним и наполните этот тандем радостью. Теперь у вас особая связь и особая сила, которая поможет вам на пути создания счастливой реальности. Концентрируйтесь на абсолютной уверенности в исполнении желаемого посредством благодарности и будьте уверены, счастливое будущее у вас в руках. Сила добра. Когда мы творим добро, мы становимся счастливее. Возьмите для себя за правило делать добро раз в день, каждый день, хотя бы какое-то маленькое доброе дело. Поверьте, это сделает вас счастливыми. Так много людей и животных в этом мире нуждаются в вашей помощи и доброте. Быть может, это маленький цветок во дворе, который нуждается в поливе. Или это лес, нуждающийся в новом посаженном вами дереве. Быть может, это собаки и кошки из приюта, которые ждут вашей помощи или старики, которым так нужны ваше внимание и забота. Вариантов проявления доброты много. Вы обязательно найдете для себя свой путь и свою реализацию. Даже пара добрых искренних слов может сделать большое доброе дело – вдохновить человека и наполнить его радостью. «Дарите больше добра». Следуя законам жизни, мы должны понимать, что получаем ровно то, что отдаем. Вы спросите, есть ли в этом доле эгоизма, если мы знаем, что за добро получим добро и будем делать это, ожидая вознаграждения. Делая добро, постарайтесь не ждать, что вас оценят. Вы же его не продаете?» Если вы дарите миру искренние и безусловные чувства, вы никогда не будете ожидать оплаты, никогда не будете оценивать «я для них все, а они для меня ничего». Другое дело, когда вы осознанно переключаете внимание, делая добрые дела, учите свой мозг мыслить по-новому через действие добра. Знаете, что я вам скажу? Лучше сделать доброе дело с намерением посадить хорошие кармические семена для сбора доброго урожая, чем не делать хороших дел вообще. Ведь мир или конкретный человек получит пользу и почувствует радость, а ваше внутреннее отношение к этому уже зависит от уровня вашей осознанности. Несите в этот мир свет, радость Приносите пользу обществу, жертвуйте на благотворительность, вдохновляйте людей, наполняйте их верой в собственные силы, делайте то, что у вас получается. Если вы умеете печь, угостите близкого человека сладостями, наведите порядок во дворе, отнесите в детский дом хотя бы несколько необходимых вещей. А если уж вас просят, то обязательно помогите, коли ситуация располагает. Меня спрашивают в таких случаях, так что же, отдавать каждому подошедшему на улице пьянице последние деньги? Ну нет, конечно же, это же не во благо. Обычно такие парни в цвете настроения синий просят на еду, так и купите ему еду. Буханка хлеба или коробка сока не сделают вас беднее, А уж если подарок не соответствует ожиданиям такого господина, это уже его проблема. Сила визуализации. Начну с небольшой истории. Много лет назад, когда знание о визуализации, материализации и вообще влияние сознания на реальность не было так распространено, группа психологов из небольшого сибирского города попала на международную конференцию, где одно из выступлений было посвящено технике исполнения желаний. Российские психологи отнеслись к данной информации скептически, но один из специалистов, назовем ее Татьяна, все же решила испробовать эту технику на себе. В качестве эксперимента группа разработала схему визуализации и материализации цели для Татьяны. Желание было достаточно бытовым, но на тот момент совершенно невыполнимым расширить жилищные условия с однокомнатной квартиры до трехкомнатной в одном из самых благополучных и дорогостоящих районов города. Через год на очередном психологическом форуме Команда специалистов собралась в том же составе. И Татьяна, основная участница эксперимента, сообщила о полном успехе. Ей, бюджетному психологу с тремя детьми, удалось достичь желаемого и переехать в квартиру своей мечты. Чудо? Нет. Результат работы с установками и подсознанием. Разбираясь в данной технологии, специалисты пришли к следующему выводу. При постановке цели и дополнительном воздействии образными техниками подсознание начинает активно фильтровать окружающую действительность в поисках путей реализации желаемого. Когда ученые стали подробно разбирать историю, как их коллеге Татьяне удалось достичь желаемого, При не самой располагающей исходной ситуации, то оказалось вот что. По приезде с международного форума Татьяна краем глаза увидела на кафедре в своем университете объявление о работе, на которое бы раньше даже не обратила внимания. Без лишних сомнений Татьяна сменила работу на высокооплачиваемую. Затем вышла на участие в грандиозном проекте, гонорара от которого хватило, чтобы покрыть разницу в стоимости квартир. Свою квартиру она продала по стечению обстоятельств. Соседка, которая зашла по какому-то незначительному поводу, в разговоре случайно обронила фразу о том, как было бы здорово, если бы ее сын с женой которые сейчас ищут новую квартиру, поселились где-то рядом. А новую квартиру Татьяна нашла благодаря пациенту, поделившемуся желанием переехать за город и продать квартиру в центре города. Вся цепочка сложилась из каких-то, казалось бы, незначительных деталей, которые могли остаться незамеченными. Но четкое намерение сложило пазлы в единую картинку. Оглянитесь вокруг. Найдите в комнате все предметы белого цвета. Нашли? Да. Вы включили фильтр в своей голове, который помог вам определить, на какие именно предметы нужно обратить внимание. Так и подсознание заставляет видеть вас только необходимые ситуации, предметы, людей, на пути к достижению желаемого. Итак, подсознание мыслит образами. Запомните эту важную истину. Все, что мы пишем и рисуем на бумаге, все, что мы чувствуем в состоянии медитации, клеим на карту желаний, заказывая исполнение мечты, ведет нас к одному – формированию желаемого образа. Это может быть фильм с вами в главной роли. Это может быть четкая картинка. Но в любом случае формула проста. Образ плюс эмоция равно материализация. Три важных условия. Представьте, что желаемое происходит с вами в настоящем времени. Делайте это ежедневно. Визуализируйте в расслабленном состоянии на замедленной частоте мозга или альфа-уровне. Лучшее состояние для этого – перед сном. Открою вам секрет. Подсознание не интересует временное производное образа. Воспоминания о прошлом и мечты о будущем – это одно и то же. Поэтому ни в коем случае не переживайте сотню раз негативную ситуацию, иначе это сработает для мозга как программа руководства к действию. Но приятные воспоминания стоит снова и снова освежать в памяти, особенно ситуации, из которых вы вышли победителем. Выполняйте эти простые рекомендации, и с каждым днём вы будете на шаг ближе к цели. Любите себя и свои мечты, тогда вся Вселенная будет на вашей стороне. Сила энергии. Абсолютно все в этом мире, и материальные объекты, и живые существа, и наше сознание, соткано из одного и того же первичного материала из энергии. Простая энергия может принимать как плотные, ощутимые органами чувств формы, так и более тонкие, неосязаемые. И все учения сходятся на том, что энергия сознания, энергия нашего намерения и желания более высокая, более тонкая, чем энергия материальных объектов и материальной действительности. Человек, его мысли, чувства, тело, органы, его жизнь – это энергия. Вся Вселенная – это энергия. Наша взаимосвязь с другими людьми и Вселенной – тоже энергия. Энергия – это то, что формирует нас и нашу жизнь, наши мысли и поступки, наши намерения, страхи, Наше вдохновение – наши дела. Энергия – это наша сила и наши возможности. Во всех традиционных культурах энергия является ключевым понятием. У китайцев ее называют ци. В Индии – прана, на Руси говорили «живо», отсюда «живой» – «жизнь». Чем больше в человеке энергии, Чем свободнее она течет, тем интенсивнее обмен энергиями с окружающим миром, тем более человек живой. Энергия никуда не уходит и не исчезает. Она бесконечно переходит из одного состояния в другое, из одной формы в другую. Утром вы просыпаетесь, накопив за время сна определенное количество энергии, и в течение дня отдаете ее работе, семье, хобби и так далее. Восполнять энергию можно при помощи медитации, дыхательных практик и всего, что нас радует. Радость – мощный аккумулятор энергии. И древние знания, и современные энергопрактики говорят о том, что человек может производить и аккумулировать огромное количество энергии и направлять ее в нужное русло. Высокий уровень энергии проявляется у человека как наличие сил и жажда деятельности, радость, смех, улыбки, вдохновение. Это энтузиазм, хорошее настроение и хорошее самочувствие, ощущение счастья, восторг. Это чувство любви и окрыленности. Низкий уровень энергии человека – это слабость, лень, туманность в голове, тяжесть в теле, плохое настроение, раздражительность, апатия, отсутствие желаний. Другими словами, одно из наиважнейших проявлений энергии человека – это эмоциональный фон. Эмоции высшего порядка соответствуют высокому уровню энергии, низшего порядка – низкому уровню. Чтобы строить свою реальность, нам необходимо обладать большим запасом энергии. Мне часто задают вопрос, почему мое желание не исполняется, хотя я сделала все, чтобы оно сбылось? И один из ответов на такой вопрос – Вам не хватает энергии. Когда мы формируем свое намерение или желание, очень важно, какую силу, какую мощь мы в него заложим. Если вы сформировали желание, когда сами были полностью энергетически истощены, то даже при условии выполнения всех техник и соблюдения всех правил, у этого желания просто не хватит сил, чтобы материализоваться или оно реализуется, но совсем слабенько. Еще один пример из жизни, как сознание управляет реальностью, и, что более важно, как наше сознание влияет на окружающую нас реальность. Однажды ко мне обратилась молодая девушка. Она мечтала об открытии собственного дела, специализированного спа-салона. Она хотела дарить людям чистую, здоровую красоту, и поэтому направление салона было специфичным. Косметика только из натуральных трав и ингредиентов. Массаж с камнями, маслами, ракушками и прочими нетрадиционными помощниками. Рейки-массаж, необычные виды термомассажа с применением натуральных камней, Удивительные целебные маски и обертывания с использованием уникальных видов растений и многое другое. Идея грандиозная, осуществимая. Ресурсов хватало, помещение подходило идеально. Но проблема в том, что ее постоянно мучили сомнения. Нужно ли это кому-нибудь? Будет ли это пользоваться спросом? Поймут ли ее люди? Не засмеют ли? А может, не стоит? И все свои силы она растрачивала на переживания. А когда моя клиентка решилась открыть салон, дела шли, и даже необходимый спрос был. Но со временем бизнес стали преследовать неудачи, и в конце концов он развалился. Не потому, что жителям городка не понравилась идея, не потому, что услуги такого волшебного салона были не нужны потому что сила сомнений, страха и негатива очень велика, потому что существовали внутренние блоки и навязанные установки на запрет успеха. Со временем мы проработали страхи, сомнения, очистили сознание и подсознание от негативных разрушительных установок и программ. И что же? Идея моей клиентки реализовалась. Пришли гениальные идеи, притянулись нужные люди и ресурсы. Если вы постоянно начинаете что-то и дело не имеет успеха без видимых причин, обратитесь вглубь себя, что же мешает вам его достичь. Проработайте негатив. Наполнитесь необходимой энергией, динамики и роста. Направьте ее в нужное русло. Где же взять энергию? Десять секретов быстрого восстановления энергии. Если вы чувствуете, что запас энергии иссяк, у вас появилась усталость, раздражение, то можно восстановить его простыми и доступными способами. Дайте организму выспаться и восстановить физические силы. Наведите порядок в доме, в кабинете, и, главное, в голове. Проанализируйте, на какую деятельность вы тратите энергию необоснованно. Отмените хотя бы один пункт перерасхода энергии. Займитесь творчеством, любимым делом. Смените декорации. Пообщайтесь с природой. Займитесь расслабляющими практиками, йогой, медитацией. Проведите водные процедуры – контрастный душ, плавание. Пообщайтесь с огненной стихией или светом. Зажгите свечи, примите солнечные ванны. Займитесь активными физическими упражнениями. Они восстановят энергетический баланс и активизируют внутренние резервы. Сила тишины. Бывает, что жизнь загоняет нас в угол. Нет, неверно. Мы сами чаще всего загоняем себя туда своими поступками, эмоциями, действиями. Это как снежный ком проблем. И их надо решать. Но решения не приходят. Это как дорога. Ты стоишь в темном лесу, на перепутье множество троп, и не знаешь, куда идти. Социальная суета, Суета мыслей накрывает с головой и хочется спрятаться под одеяло, укрывшись полностью. А то и уйти в туман с узелком на плече, как серый уставший ежик. Ответ на вопрос, что делать в предыдущем предложении. Да-да, именно уйти. Уйти в тишину, в себя. Уйти туда, где тихо, тепло и темно уехать в деревню к двоюродной бабушке или на Тибет, а может просто повесить на дверь табличку «закрыто» и выключить телефон на пару дней. Когда вы не знаете, что делать, скажите себе «стоп», отдохните, выдохните, успокойте свой буйствующий ум. Ответ на нужный вопрос придет сам, когда вы дадите зеленый свет голосу подсознания. Помните, как героиня фильма Ешь, молись, люби уехала на Бали и применяла там медитацию обед молчания. В молчании огромная духовная сила. Чтобы услышать человека, нужно перестать говорить самому. Чтобы услышать подсознание, нужно выключить автоматический поток мыслей. И всё. Нет, я не призываю вас ехать на Бали завтра же или заклеивать себе рот, но побывать наедине с собой без телевизора, мобильника, вопросов коллег и друзей и родственников – это уж вы можете себе позволить. Попробуйте, результаты удивят вас. Сила оптимизма. Мне часто говорят, Оля, у вас врожденный оптимизм вам легче живется. На самом деле нет. Каждый из нас рождается с чистым, полным вдохновением взглядом на мир, который мы теряем по мере взросления, впитывая негативизм общества. Но я такой же живой человек, и меня посещают разные эмоции и состояния. Мое отличие лишь в том, что я стараюсь жить осознанно и могу переключиться с негатива на позитив, не позволяя отрицательным мыслям и эмоциям отравить мою реальность. Мы рождаемся с конкретным темпераментом, и его изменить нельзя, а тип мышления, характер и личностные качества мы можем менять в течение всей жизни. Это очень важно – жить осознанно и контролировать свои мысли. На примере погоды. В интернете, в соцсетях, в новостных лентах я постоянно вижу жалобы на то, что слишком жарко или слишком холодно, мокро, слишком сухо и так далее, и так далее. У природы нет плохой погоды. Если вы внутренне счастливы, когда ваши мысли и чувства находятся в гармонии, вы рады каждому дню и любому проявлению внешнего мира. Не включайтесь в поток стереотипного мышления. Назовите это как хотите. Маятники, эгрегоры, просто волна всеобщего негатива. Но включаться в это нельзя. Управляйте своими мыслями и чувствами. Не живите на темной стороне. Имейте свой вектор мышления. Да, возможно, переключать мысли с негатива на позитив получается не сразу. Какое-то время необходимо делать это намеренно, но потом наше подсознание настолько привыкает к такому алгоритму, что начинает автоматически переключать негативные мысли и эмоции на позитивные, пессимизм на оптимизм. Но для того, чтобы это легко работало, на начальном этапе стоит приложить силу воли, нужно потрудиться и приучить себя к такому типу мышления. Работайте над собой, у вас все получится. Отпуская негатив, вы очищаете свой ум, который рождает мысли, переходящие в эмоции, побуждающие к действиям. Отпуская, вы очищаете свое пространство от низких негативных энергий. Отпуская, вы позволяете каждому быть собой, и проходить свой путь, каким бы неказистым ни казался этот путь вашему уму. Каждый имеет право на свой путь, свои ошибки, свой опыт. Просто позвольте каждому идти своим путем. Пожелайте мудрости, сердцем пошлите энергию любви и отпустите. Для всеобщего блага. А у вас свой путь, наполненный свершениями, чудесами и радостью каждого дня. Отношения. Как их строить? В следующей главы я хочу посвятить самым важным аспектам нашей жизни. Исходя из многолетней практики, могу сделать вывод, что самыми главными ценностями большинства людей становится семья и отношения. Про отношения. Задайте себе вопрос, для чего вам нужны отношения. Будьте честны с собой. «Хочу встретить вторую половинку и чувствовать себя любимой». Или общество давит «Останешься одна, а тебе уже столько лет, кому нужна потом будешь». Или мама говорит «Замуж надо выйти как можно раньше, пока ты молода, свежа, желанна и конкурентно способна». И мужика нужно найти обеспеченного. А может быть, вам страшно остаться одной? Или вместе легче муж поможет решить финансовые проблемы? Или, может быть, просто жить вместе удобно? Или просто нужна семья? Стоп, а где здесь про любовь? Про любовь к мужчине, гармоничный союз, страсть, тепло, взаимопонимание? Нет здесь любви. А знаете почему? Да потому что ее нет в вас самих. Как вы можете полюбить, если сами пусты? Как вы можете дарить любовь, если у вас ее нет? Получается, что это отношение потребления. Проблема женской части современного общества в том, что многие девушки хотят повысить свою самооценку за счет мужчины. Хорошо, а если с ним случится трагедия – или кризис, от которого никто не застрахован? Оставить его? Найти нового? Отличная идея. но ну, а если он уйдет от вас? Кому нужны пиявки, питающиеся чужой энергией и живущие ради материального благосостояния? Так вот, он уйдет, а вы останетесь. А точнее сказать, от вас останется пустое место, потому что вы живете по формуле «нет мужчины, нет меня». Вам нужен костыль в виде мужа, чтобы идти по жизни? Вы что, инвалид? Вселенский закон соответствия всегда работает. Подобное притягивает подобное. Ваш мир – отражение ваших мыслей и страхов. Если вы стремитесь в брак, боясь одиночества, боясь не успеть или по другим корыстным причинам, то все это воплотится в вашем замужестве. Каждый человек – Сам по себе гармоничен и прекрасен, и только два гармоничных, целостных человека могут быть воистину продуктивной, счастливой парой, наполняя друг друга новыми знаниями, чувствами, новым счастьем. Отношения и браки по расчету – это бич современного общества. В интернете масса потрясающих тренингов, на которых учат, как… Развести на бабке. Если мужчина получает меньше ста тысяч, с ним спать нельзя, он не человек, он обезьяна. Да простят меня эти милые существа. А самки среднеуспешным самцам не дают. Девочки милые, кто же тогда обезьяны, если вы призываете жить по этим принципам? Расчет – дело тонкое. Удивляют браки с разницей 40, 50, 60 лет. Предрассудков не имею, но про любовь ли это? И почему-то девочки то и дело влюбляются в гениальных режиссеров, актеров, миллионеров. Почему-то в пожилых сантехников никто не влюбляется. Вот такой несовершенный мир. На первом месте всегда должна быть самоценность, наполненность любовью к себе. На первом месте всегда должна быть самоценность, наполненность. Любовь к себе равно счастливое существование как в паре, так и вне ее. Вы можете отдавать только то, чего у вас много. Поэтому работайте с самооценкой, поиском пути к себе, и уже тогда по принципу зеркала к вам притянется желаемый партнер. Далее про общество. Соответствие общественным ожиданиям – самая глупая вещь на свете. Общество состоит из множества индивидуумов, и у каждого в голове своя система ценностей. Да вы просто разорветесь, нравится всем. Вы же не долларовая купюра, чтобы вас обожали. Это ваша жизнь. Ваша мама успешная или не очень, но построила свои отношения, прожила свою жизнь, а вы живите своей. Просто возьмите на себя ответственность за себя и свое будущее. Найдите в себе внутренний стержень, создайте шкалу собственных ценностей и живите в соответствии с ней. Про свадьбу. Многолетняя практика показала мне кое-что важное. Нет абсолютно никакой разницы, живете вы в официальном браке или гражданском. Важно совсем другое. Живете вы в любви, уважении и понимании или нет. Множество семей, оформивших отношения официально, отпраздновавших помпезные свадьбы, либо разводятся в скором времени, либо существуют без счастья, любви и взаимности. И множество других семей, живущих в гражданском браке, очень счастливы. Вообще не имеет никакого значения, стоит у вас штамп в паспорте или нет. Если вы беспокоитесь о каких-то имущественных вопросах, всегда есть возможность все оформить юридически, без заключения брака. Беспокоить должно другое, самое важное. На чем строится и живет семья? Любовь, взаимоуважение, взаимопонимание – взаимная поддержка. Не дергайтесь и не реагируйте на комментарии родственников, друзей, социума. Если вам комфортно жить так, как вы живете, живите и радуйтесь. Печать в паспорте не дает никакой гарантии счастья и не является причиной счастья. Поговорим об этой немаловажной теме. Пример из жизни. Одна моя клиентка долго не могла встретить свою любовь. Успешная, молодая, красивая, умная, притягательная. Я работала с ее ситуацией посредством различных энергетических и психологических методик. И всегда энергоинформационное поле говорило о том, что у нее есть любимый парадокс. Мужчины ее просто не замечали, несмотря на все ее видимые достоинства. Потенциальные женихи просто обходили ее стороной. И, как впоследствии оказалось, все искренне считали, что она замужем. Хотя и в разговорах, и в поведении она делала акцент на том, что одинока и находится в активном поиске. Так что же с ней происходило? Магия? Колдовство? Пресловутый венец безбрачия? О нет, все гораздо проще. Она не отпустила прошлое. С бывшим они расстались почти пять лет назад, но она до сих пор переживала ситуацию разрыва, постоянно вспоминала, как ей было хорошо с ним, перебирала в своих мыслях свои неоправданные ожидания, злилась на то, что он ушел. Так делают многие, скажете вы, о да. И в этом вся проблема. Когда мысли и чувства женщины заняты мужчиной, энергетически место ее любимого занято. Поэтому ее никто не видит и не замечает. Поэтому в ее жизнь не может войти любовь. Освободитесь, оставьте прошлое в прошлом. Освободите место рядом с собой, физически и энергетически. Скажите, Вселенная, я готова, я принимаю, и в вашу жизнь войдет новое. Она сделала это, и вот уже три года счастливо живет с любимым мужем. В реальности они в тоске, воспоминаниях и печали. Цепляться за прошлое – самая глупая вещь на свете. Эмоции грусти, тоски, печали тоже имеют свой ресурс. Почему бы не обратить их в творчество? Сделайте их генераторами на пути к счастью. Хотите пострадать? Страдайте. Только недолго. И запомните, эмоции не имеют власти над вами. Отслеживая их, вы обретаете полный контроль над тем, что вы чувствуете, и можете трансформировать эмоции во что угодно полезное. Если вы никак не можете отпустить воспоминания о партнере, значит, это ваш выбор, вам нравится страдать. А это уже просада маза и позицию жертвы. Человек со здоровой психикой любит того, кто любит его, и по-другому никак. Любовь – это свобода в паре. Речь идет не о свободных отношениях, а о том, что сорванный цветок погибнет, Зажатая в кулаке бабочка умрет. Любовь – это не обладание, это, наоборот, про отпустить. Ваше всегда останется с вами. Привязка – это о том, что только ваше. И хотя мы привязываемся к кому-то или чему-то в ответе за свои привязки, только мы сами. Это цепи, которыми мы сковываем себя и никто не может их снять, кроме нас самих. Это наш выбор. Нравится страдать – страдаем. Не нравится страдать – не страдаем. Все просто. Если вам постоянно встречаются деструктивные партнеры, неподходящие люди, мучители, значит, вы транслируете в мир именно такой посыл. Значит, вы сами деструктивны. Убирайте сценарии жертв и марионеток. Будьте собой, отпускайте прошлое, меняйте будущее. Началом всего является любовь к себе. Только с добрым открытым сердцем вы встретите такого же искреннего и открытого человека, который станет для вас прекрасным мужем, любовником и другом. И тогда советы вам будут не нужны, потому что любовь – это не война и стратегия. Любовь – это открытые, счастливые взаимоотношения. Вступайте в отношения, выходите замуж, если сами хотите любить и отдавать. И только тогда вам встретится ваш человек, способный и желающий любить. Самая адекватная формулировка на вопрос, который я задала в начале главы, Это «я хочу любить и быть любимой», дарить любовь, делать человека счастливым, идти вместе рука об руку к общим целям, личностно расти вместе, жить в гармонии и радости. Можете использовать это как аффирмацию, применив ее в настоящем времени. Женщина в семье. Говоря о женщине в семье, Стоит сказать, пожалуй, только одно. Женщина должна быть счастливой. Если она чувствует себя несчастной, страдать будут все – дети, муж, близкие, и она сама. Что делает нас счастливыми в браке? Общие интересы. Если ваши отношения держатся, например, на одном только сексе или ответственности за детей – Долго вы так не протянете. Необходимы общие интересы, понимание и вечный разговор двух любящих людей. Сексуальная гармония. Если вы опустошены, а ваш партнер полон энергии, такой дисбаланс может разрушить ваши отношения. Должна существовать определенная химия и гармония. И никакой расчет и даже взаимное уважение здесь не спасут. Мы все живые, телесно ориентированные люди. Позиция – каждый на своем месте. Нет ничего страшного в том, чтобы ваш супруг сидел в декретном отпуске по уходу за ребенком, а вы возглавляли крупную корпорацию и зарабатывали деньги. Главное – чтобы такое положение дел вас устраивало. Принятие партнера. Запомните, вам не удастся изменить человека. Да, со временем вы можете притереться друг к другу, но если пазл в корне не подходит, то тут уж не срастется. Либо принимайте человека таким, какой он есть, либо уходите и не мучайте друг друга. Не пытайтесь выжать из лимона томатный сок. Соблюдение личных границ. В здоровом партнерстве должны быть личные границы. Если границ нет, это уже слияние, единый организм, в котором нет права на свое мнение или хотя бы на минимальные отличия во взглядах. Уважайте друг друга и личное пространство между вами, Здоровые психики – это необходимо. Отстаивать ваши границы можете только вы сами. Как это делать? Очень просто. Сообщите партнеру, что именно вам не нравится. Если ситуация повторилась, проговорите еще раз о своем дискомфорте. Но говорите с любовью и уважением. В психологии есть такое правило «я послание» и «ты послание». Если говорить человеку «ты не такой», «ты меня не слышишь», «ты меня не уважаешь», «ты делаешь неправильно», «ты, ты, ты», на уровне подсознания он закрывается и не слышит вас. Мудро говорить «я послание», «я очень люблю тебя», и мне так хочется больше твоих объятий и теплых слов. Я люблю тебя, и была бы тебе очень благодарна, если бы ты...» И так далее. Если уже и в этом случае человек ничего не меняет и не слышит вас, значит, он не может или не хочет изменить своего поведения. Просто уходите. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы кого-то менять, заставлять уважать вас. Вы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми и делать свой выбор. Разрывайте отжившие связи. Нормальный энергообмен возникает только в тех отношениях, в которых мы можем быть сами собой. Стоит сказать, что небольшие разногласия могут происходить в любой семье. Не нужно рвать отношения из-за крошек на столе или невыключенного света. Именно с таких дурацких мелочей начинается отчуждение. Вспомните то время, когда вы только вышли замуж. Вы любили этого человека, любили безусловно, всем сердцем. Отмотайте время назад и попытайтесь найти тот момент, когда это ушло и постарайтесь вернуть себе эти чувства, эти ощущения, наполните сердце теплом, гармонией и любовью. Если все так просто, почему у меня не получается? Я согласна, кажется, что все это очень просто, и удивительно, что при этом вокруг так много несчастных людей. И, возможно, ты, мой слушатель, из их числа. Как ни странно, мы сами выстраиваем огромную толстую стену между собой и своей счастливой реальностью. Во-первых, это всем известное «я не могу» — это выше моих сил. Вот только «не могу» не существует, есть «не хочу». Бывает так, что умом все понимаешь, но сердцем отпускать не хочешь. Но это не сердце. Это эгоизм или мазохизм от нелюбви к себе. Я это все проходила и не раз. Сердце никогда не держит. держит эмоции. Мы сами придумываем иллюзии относительно другого человека или какой-то ситуации. И иллюзии вдруг рушатся. Все, жизнь закончилась. Но с чего мы взяли, что кто-то должен оправдывать наши ожидания? Есть даже такое выражение, что степень счастья вычисляется по формуле ожидания минус реальность». Чем меньше разница, тем сильнее ощущение счастья. Если же испробованы все способы, но семейные проблемы преодолеть невозможно, будьте сильными – И отпустите друг друга. Многие мои клиентки говорят, ребенку нужен отец. Ребенку прежде всего нужна здоровая атмосфера, любовь, пусть и каждого родителя по отдельности. Или хотя бы здоровая материнская любовь, а не скандалы, ледяной холод в семье, которая только кажется благополучной. Не держитесь за общественное мнение. Научитесь отпускать, научитесь уважать себя. Дайте право некогда любимому вами человеку на продолжение пути без вас. Безусловная любовь и гармония внутри откроют новые двери для счастья. Идите вперед и ничего не бойтесь. И помните, счастье внутри. Карьера, деньги. Успех. Какие ассоциации связаны со словом «деньги»? Статус, богатство, успех, заработок, возможности. Это при правильном отношении к деньгам. Если деньги ассоциируются с проблемами, нехваткой, воровством, кредитами, у вас явно неверные установки относительно этого замечательного ресурса. Выясните, какие установки связаны у вас с деньгами, и замените их на позитивные. Деньги – это не просто купюры. Это прежде всего энергетическая составляющая с тонкой энергетической структурой. Работайте над своим сознанием успешного, богатого человека. Смотрите на красивые вещи, верьте в собственный успех, Благодарите великий поток изобилия за каждое поступление денег. Работайте с аффирмациями, денежными практиками, собственным подсознанием и верьте в себя. Разрешите себе быть богатым. Сколько вам нужно для счастья? Ровно столько, сколько стоит ваш комфорт. Качественная медицина и питание, красивая одежда, Возможность путешествовать и достойные жилищные условия. Деньги – лишь одна из составляющих счастья, но не само счастье. Счастлив тот не у кого много, а кому достаточно. Что у нас с неуемной жаждой богатства? Это про низкую самооценку. Низкая самооценка чаще всего привязывается либо к партнеру, либо к уровню достатка. Помните сказку про золотую антилопу? Да, исход алчности и жажды абсолютного владения всегда печален. Если у человека достаточно воли и сил на бесконечное зарабатывание, и это связывается с собственной значимостью, происходит эмоциональное выгорание. Смерть желаний. Когда постоянное самоудовлетворение теряет смысл, а стимулирование собственного эго переходит все границы. С каждым годом неизменно растет число так называемых «дауншифтеров». Баснословно богатых и успешных людей, которые в одночасье отказываются от всех нажитых благ и уезжают жить в глушь. Это один из способов самозащиты от невыносимой гонки. Это способ не сломаться окончательно и начать с чистого листа. Хотя, по мнению психологов, это своего рода способ убежать от проблем и самого себя. Я к тому, что низкую самооценку и нелюбовь к себе не замаскируют ни деньги, ни партнеры, ни великая слава. Все эти факторы компенсируют лишь до поры до времени внутреннюю пустоту. А если эффект стимуляции заканчивается, вы рискуете остаться один на один собственной неполноценностью. Бесконечное зарабатывание – это к разговору о страхах. Есть категория людей, которая зарабатывает ради заработка. Они давно уже заработали и на высший уровень комфорта, и на беззаботную старость, и на светлое будущее детей и внуков. И это уже не о деньгах. Это о страхе но не за счастливое будущее, а о страхе остаться одному, а также об обидах, психотравмах, неуверенности. В который раз мы возвращаемся к одной простой истине. Все начинается с любви к себе. А деньги – это прекрасная энергия, которая помогает купить то, что доставляет нам удовольствие. Еще одна важная деталь – деньги – Энергия динамичная. Они должны двигаться, должны работать и служить во благо. Во всех религиях мира существуют постулаты, отправляющие нас к идеям благотворительности. И это верно. Есть у меня хороший знакомый, по-настоящему успешный, добрый, богатый и удачливый человек. Так вот, за всю свою жизнь – Он сделал для себя определенный вывод. Если он не помогает людям, в бизнесе начинаются проблемы, нарушается баланс. А как только деньги идут не только в оборот, но и в помощь нуждающимся людям, бизнес процветает. Если хотите разбогатеть, возьмите для себя за правило от каждой полученной суммы выделять минимум на помощь миру. Подарите ребенку игрушку, о которой он давно мечтал. Пожертвуйте на строительство детского дома, монастыря, приюта для животных. Помогите одинокой маме, больной старушке. Средства массовой информации позволяют нам сделать доброе дело, не выходя из дома, отправляя денежное сообщение на помощь больным детям. Вы скажете «мошенники, не верю, собирают деньги», и наживаются на горе других. Можно проверить источник, но на самом деле важно не это, а то, что вы отправляете позитивный посыл во Вселенную. «Я хочу помочь!» «Я отдаю во благо!» «Я желаю принести радость!» Этого достаточно. Достаток придет и к вам, только из других рук. Сейте добро! и оно вернется к вам стократно. Карьера. Успех в карьере также зависит от установок внутри. Но одним из важных качеств успешного человека является ответственность. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Найдите дело своей жизни и двигайтесь вперед, ничего не боясь и не сомневаясь. Соотносите свои цели с внутренним комфортом. Когда муж помешан на бизнесе, семейные ценности ушли на второй план и третий план, а жена ничего не может сказать, потому что выходила замуж за деньги. Это искажение внутренних ориентиров. Успех, карьерные достижения, деньги должны приносить радость. Все эти аспекты вторичны, и они должны работать на благо вашего внутреннего мира, улучшение условий и гармонизацию отношений. Мы зарабатываем для того, чтобы жить, а не наоборот. Разделять успех с любимыми людьми, уметь отдыхать, стремиться к целям – вот что главное. Не превращайте путь к вершинам власти – самоуничтожение. Женщина, в свою очередь, тоже должна уделять время своей самореализации. Именно она дает энергию своей семье. А самореализация в творчестве, работе, общественной деятельностью как нельзя лучше заряжает энергией. Заниматься любимым делом – это большое счастье. Мне говорят, Но это же невозможно – делать то, что люблю, и зарабатывать приличные деньги. На мечте далеко не уедешь. И это неправда. Любая мечта может стать вашей работой и карьерой и приносить достаток. У меня была клиентка, которая 20 лет проработала в школе, учителем младших классов. Работала хорошо, но работу свою особо никогда не любила. И от этого страдало ее настроение, ее психика и, соответственно, здоровье. И я спросила ее, «А что вы любите делать больше всего? Что приносит вам радость?» Она ответила, «Вязание. Я очень люблю вязать. Но это же не может быть бизнесом. На этом многого не заработаешь. Но учителем вы тоже много не зарабатываете» да еще и тратите много денег на восстановление своего здоровья. Что вы теряете? В школу всегда сможете вернуться. После нашего разговора она уволилась из школы и начала вязать на заказ. Через год у нее уже были свои фирма, штат вязальщиц, а еще через год она открыла в одном из крупных торговых центров Москвы свой бутик эксклюзивных вязаных вещей. Также активно работает ее интернет-магазин, и она ни разу не пожалела о том, что ушла с нелюбимой работы. Чаще всего людям мешают строить свою карьеру мечты две вещи ⁇ страх и лень. Если не поддаваться им, то жизнь всегда даст возможность стать успешным в своем деле. Удача и успех приходят к тем, кто верит в них и в себя. Можно иметь нужную сумму денег и пробовать открыть бизнес, но бизнес не пойдет. А можно с нуля, без особых средств, открыть свое дело и получать большую прибыль и бонусы. Почему так и в чем разница? В первом случае нет веры в себя и в то, что вы делаете. Есть много страхов и сомнений. Сомнения разрушают поток изобилия, разрушают правильный психологический настрой и не дают расти и развиваться. Страхи же формируют ту реальность, которой вы боитесь. Психологи говорят «чего боюсь, того хочу». Подсознание не разделяет ваши желания на те, что вам полезны и вредны. Желание есть желание. Что такое желание? Это то, о чем мы постоянно думаем. Тот же самый механизм работает и со страхами. Если вы постоянно, регулярно думаете о своем страхе, вы его материализуете. Вот поэтому, чтобы успех и удача сопутствовали вам, несмотря ни на какие обстоятельства и чужие мнения, вы должны верить в себя и в свое дело. Здоровье, психосоматика и вторичные выгоды Психосоматические заболевания – это непрожитые, скрытые конфликты, вытесненные в бессознательное. К ним добавляются стрессы, общее падение иммунитета, неврозы и, в конце концов, организм не выдерживает и дает сбой. Существует подробная таблица, в которой исследована взаимосвязь каждой группы заболеваний с внутренним конфликтом. Еще в 1950 году известный американский психоаналитик Франц Александр дал перечень классических психосоматических болезней. В настоящее время таблица подробно расширена И все необходимые данные в самом доступном изложении вы можете найти в книгах Луизы Хей в формате печатных изданий и на просторах интернета. Именно она положила начало движению самопомощи, развивая теорию о том, что деструктивные убеждения, ограничивающие установки, нелюбовь к себе и... Непережитые негативные эмоции становятся причиной эмоциональных проблем и физических заболеваний. Основные психосоматические расстройства – заболевания, выделяемые на современном этапе развития медицины. Астма и болезни горла. Сдерживание эмоций – невозможность сказать гипертония, перенапряжение, повышенная тревожность, болезни ЖКТ, страх, непринятие новых обстоятельств, желание угодить, артрит, самопорицание, жертвенность, критика, нейродермит и другие кожные заболевания, беспокойство, угроза, давние страхи инфаркт, борьба, соперничество, сахарный диабет, тоска, несбывшиеся надежды, потребность в контроле, сексуальные расстройства, непринятие удовольствий, греховность, бесчувственность, болезни щитовидной железы, гнев, обида, несправедливость мира. Заболевание глаз – нежелание видеть происходящее. Онкозаболевание – глубокая душевная рана, ненависть, горе. Психоэмоциональная работа с причинами этих и других заболеваний позволит избавиться от телесных недугов. Осознание этой взаимосвязи – первый и самый главный шаг на пути к исцелению. Другой момент – врожденные заболевания. Но и с ними можно работать и жить счастливо. Вспомните нашего выдающегося параолимпийца Александра Петушкова, единственного шестикратного паралимпийского чемпиона, самого известного в мире мотивационного оратора Ника Вуйчича, удивительного человека, основоположника квантовой космологии и Нобелевского лауреата Стивена Хокинга, потрясающего музыканта Стиви Уандера. Все эти и многие другие люди не сломались, а нашли в себе силы принять реальность, двигаться вперед и нести пользу обществу и всему человечеству. Даже если вы не можете навсегда избавиться от врожденного заболевания, Вы можете минимизировать его негативное влияние и жить в мире и гармонии с ним очень долго и счастливо. Я утверждаю это, основываясь на личном опыте. Это не размышление, не теория а мой личный прекрасный и нелегкий жизненный путь и принятие собственного недуга. Опыт, которому я благодарна за осознание, путь личностного развития – и возможность нести знания вам, мои дорогие, любимые слушатели. Что же касается психосоматики, процесс избавления в следующем. Первое. Осознаем. Второе. Определяем причину недуга. Третье. Отрабатываем эмоциональную составляющую. Четвертое. Прощаемся с болезнью. Пятое. Благодарим за опыт а дальше живем в новом, чистом, осознанном мире. Окружаем себя позитивными, светлыми людьми, излучающими радость и вдохновение. Насыщайте свою жизнь позитивными людьми, учителями, мастерами. Читаем позитивные книги. Книги – это мысли формы, мощные носители энергии. Важно, чтобы книги несли позитив, радость, вдохновение и добро. Отказываемся от политических и новостных программ по ТВ, а также всех негативных передач, от которых вы испытываете тревогу. Отказываемся от всякого негатива, только позитив и радость. Фиксируем каждый позитивный момент. Солнце, пение птиц, улыбки детей и взрослых, окружающую красоту – Живем здесь и сейчас. Создаем атмосферу комфорта и абсолютного счастья в доме, в голове и в жизни. Занимаемся любимым делом, несем радость и пользу другим людям. Открываем источник любви в себе, принимаем любовь и дарим любовь. И все, да, и все. Пара слов о вторичных выгодах. Когда школьник перед контрольной резко заболевает и не симулирует, а реально сваливается с температурой 39, это про вторичную выгоду. Когда малыш отказывается идти в сад и его систематически тошнит, это о том же. Аллергия на начальника, женские заболевания как форма избегания близких отношений. Думаю, вы поняли, о чем речь. Это защитные реакции организма на неугодную реальность или способ получения выгоды – любви, жалости, внимания и тому подобное. Ипохондрики – не симулянты, они чувствуют себя по-настоящему плохо. Но причина во вторичной выгоде, вытесненной эмоции или неспособности пережить ситуацию – а по большому счету в том, что люди не слышат себя. В настоящее время всю большую популярность приобретает телесно-ориентированная психотерапия. Речь идет о поиске проблем через тело и мышечные зажимы тех частей тела, которые отвечают за связь с определенной эмоцией. Методик великое множество, но самое главное правило – Это быть откровенным по отношению к себе. Если вы приняли решение быть здоровым и счастливым, будьте честны с собой. Посмотрите правде в глаза. Выясните, чего вам не хватает или от чего нужно избавиться. Подарите себе любовь и понимание. В этом весь смысл. Вегетасосудистая дистония – не приговор. Вам знаком этот диагноз – ВСД? А что, если я скажу вам, что восемьдесят процентов населения земного шара страдает теми или иными проявлениями вегетососудистой дистонии, и почти треть из них нуждается в квалифицированной медицинской помощи? Это состояние, приводящее к обморокам, паническим атакам, скачкам температуры и давления, бессонницы и многим другим неприятным реакциям. Скажите, бывают ли у вас приступы страха? Бывают ли ощущения, что вы серьезно больны, умираете или сходите с ума? Что с вами происходит во время таких приступов? Чувствуете ли вы тахикардию, учащенное сердцебиение? будто сердце готово выпрыгнуть из груди. Задыхаетесь от нехватки воздуха, или, возможно, вы испытываете головокружение, дрожь, нехватку воздуха или просто страх смерти. Эти состояния возникают внезапно, когда вы их совсем не ждете. Вы наверняка беспокоитесь, что подобные состояния могут повторяться и застать вас врасплох в совсем неподходящее время, и в неподходящем месте. И это мешает вам жить спокойно и расслабленно, наслаждаясь жизнью. Отказываетесь ли вы из-за этих тревожных состояний от каких-либо событий и действий, которые совершаете в обычном состоянии, например, от поездок в метро? Если это описание соответствует вашему состоянию, то, вероятно, вы страдаете паническим расстройством, или паническими атаками, более знакомая для всех формулировка. Часто панические атаки сопровождаются беспокойством о том, что возникает новая и более сильная паническая атака. Названий у недуга, вызывающего данное состояние, множество. Вегетативный крис, симпатоадреналовый крис, кардионевроз, ВСД – вегетососудистая дистония, ВСД с кризовым течением, НЦД – нейроциркулярная дистония. Все они сводятся к нарушениям вегетативной нервной системы. Паническое расстройство, в свою очередь, как самостоятельное заболевание, имеет мировое признание и введено в международную классификацию болезней десятого пересмотра. Характерной чертой панического расстройства являются рецидивирующие приступы резко выраженной тревоги, паники, которые не ограничены какой-либо особой ситуацией или комплексом обстоятельств и, следовательно, непредсказуемы. В то же время наличие панических атак не обязательно означает, что у больного паническое расстройство, Панические атаки могут быть симптомами дисфункций, фобий, депрессивных расстройств, посттравматического стрессового расстройства, эндокринологических заболеваний, сердечных заболеваний и так далее. Симптомы панических атак Выраженный страх, паника, смерти, сойти с ума, потерять контроль. Боль или дискомфорт Неприятные ощущения в груди, мышечное напряжение, ощущение сердцебиения, ощущение нехватки воздуха или удушья, потливость, волны жара и холода, тошнота, дрожь, озноб, повышение артериального давления, головокружение, ощущение неустойчивости, предобморочное состояние, ощущение нереальности или отрешенности, менее звон в ушах, другие неприятные телесные ощущения. Иногда люди, испытывающие панические атаки, считают их симптомами тяжелых, смертельно опасных болезней, заболеваний сердца, бронхиальной астмы и других. Они начинают посещать врачей-кардиологов, терапевтов, пульмонологов, проходя различные обследования. Получая нормальные результаты обследований, они не успокаиваются и продолжают повторно сдавать анализы в поисках объяснений своим ощущениям. Но это не выход. Почему случаются панические атаки? Есть определенные предпосылки. психотипы характер человека – Материальная обеспеченность, жилищные условия, воспитание и взаимоотношения в семье, критический возраст, пубертатный период или климакс, сопровождающийся гормональной перестройкой. Сюда можно отнести беременность, роды, уход за новорожденным, декретный отпуск. Генетический фактор – наследственное происхождение панических атак – подтверждается исследованиями многих психоаналитиков. Панические состояния, одолевающие кого-то из знакомых, соседей, родственников, позже отмечаются и у их детей. Список факторов, вызывающих и формирующих панические страхи, включает психотравмирующие обстоятельства, эмоциональные стрессы, чрезмерный объем физических нагрузок, высокая сексуальная активность, большое умственное напряжение, длительное пребывание в виртуальном пространстве, избыточное увлечение компьютерными играми, недостаток свежего воздуха, гиподинамия, дефицит витаминов и микроэлементов, неполноценное питание климатические условия, не подходящие конкретному человеку, повышенный уровень радиационного фона и экологическая обстановка вообще, хронические инфекции, заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистая патология, гормональный дисбаланс, нервные болезни, черепно-мозговые травмы. Употребление алкоголя в немеренных количествах, психотропных лекарственных средств по собственной инициативе, наркотическая зависимость, пристрастие к напиткам, содержащим кофеин. Кроме этого, панические страхи могут вызывать давние события жизни человека, оставившие душевную рану – разлука, измена, предательство или ностальгические переживания. Одним словом, это отвратительное состояние приходит к нам оттуда же, из головы. Сумасшедший ритм города, стресс, хроническая усталость, плохая экология делают из нас зомби. Как справляемся? Терапия без серьезных лекарств. Терапия легких форм панических расстройств на начальном этапе включает психотерапию, способную вывести наружу причину приступов тревоги и паники и изменить отношение к ним. Установление правильного режима труда и отдыха, исключение вредных привычек, ограничение употребления крепкого кофе и чая. Аутотренинги помогают в саморегуляции психических, эмоциональных и вегетативных нарушений. Дыхательную гимнастику и мягкую гимнастику на растяжку, позволяющую расслабиться всем мышцам. Иглорефлексотерапию – замечательный метод борьбы с отрицательными эмоциями и вегетативными нарушениями. Успокаивает, расслабляет, поднимает настроение. Самовнушение и аффирмации. Медитацию, массаж, плавание. Санаторно-курортное лечение, описывать достоинство которого, вряд ли имеет смысл. Все и так ясно, такая терапия в самом деле может надолго изменить жизнь к лучшему. Легкие, успокаивающие, седативные средства. И все это про минимализацию симптомов и заботу о своем теле. Но самый главный и единственный путь к полному самоисцелению вас ждет в следующих двух главах. Путь к себе. Возможно ли полюбить всей душой незнакомого тебе человека? Здоровой и искренней любовью? Вряд ли. И в связи с этим самый главный, наиважнейший шаг на пути к себе. Пришло время познакомиться с собой настоящим. Определите границы собственного государства. Расскажите себе о себе. Напишите волшебный рассказ или заполните анкету сами для себя. Ответьте себе честно на следующие вопросы. Кто я? Какой я? Какими качествами я обладаю? Какие мои сильные и слабые стороны? Какие у меня потребности, желания, стремления? Какие у меня принципы, чем я обладаю, вещи, ресурсы, идеи, что у меня есть, где мои границы, что я позволяю людям, а что нет. Какие у меня права, что я знаю о своих правах в этом мире и социуме, какое положение в обществе я занимаю, что я думаю об этом мире. Какие люди мне нравятся и почему? Как я взаимодействую с другими людьми? Что я думаю о собственных возможностях? Почему не разрешаю себе быть, иметь, получать? И почему теперь готов разрешить себе все это? Что мне нужно сделать, чтобы быть, иметь, получать все, что я хочу? Любовь к себе. «Люби себя, и тобою будут восхищаться». Как считаете, верно? Восхищаться, может, и будут, но любовь к себе не погоня за мнением большинства. «Люби себя для того, чтобы полюбили тебя». Сомнительно. Не для этого нам нужно это потрясающее чувство. Не для кого-то мы открываем границы собственной души. «Становитесь счастливыми для себя». И только вспомните, как вы любили когда-либо кого-либо. Мы любим кого-то из-за достоинства, из-за недостатки, и не в лучшей форме, и болеющим, и печальным. Кого-то мы любим искренне. Так почему же нам не полюбить так же искренне самого себя? Безусловно, искренне навсегда. Девять простых методов развития позитивного отношения к жизни. Как помочь удержать свое внимание только на позитивных аспектах. Как не дать погрузиться в прошлое, в обиды, в негативные переживания. Есть несколько простых приемов. Создайте журнал благодарности и ежедневно делайте в нем записи. Благодарите людей и ситуации, которые были полезны и приятны для вас в этот день. Это одна из самых мощных техник. Вы удивитесь, как быстро и сильно она работает. Создайте ежедневный журнал «Побед». Он аналогичен журналу «Благодарности», но в этом случае попробуйте записать одну или несколько маленьких и больших побед, которых вы добились в этот день. Занимайтесь медитацией хотя бы 30 минут в день. Ежедневно визуализируйте свою мечту. Сделайте карту желаний и по 5 минут в день смотрите на нее, представляя, что вы уже имеете это все. Улучшайте свое здоровье. Регулярно ешьте полезную пищу. Уделяйте время отдыху. Сложно быть позитивным, если вы чувствуете, что ресурсы исчерпаны, и вы находитесь в ветхом состоянии. Используйте позитивные утверждения и ежедневно читайте позитивные рассказы и афоризмы. Отслеживайте эмоции. Негативные эмоции свидетельствуют о том, что ваши мысли деструктивны. Стремитесь быть рядом с позитивными людьми. Это очень важный совет. Сознание человека подобно губке. Когда мы стараемся изменить себя, изменить свою реальность, очень важно общаться с теми людьми, которые разделяют наши устремления. Такое общение укрепляет наши намерения, дает силы идти к своей цели. И наоборот, постарайтесь ограничить общение с теми людьми, которые тянут нас назад. Когда ваше сердце наполнено благодарностью, оно дышит радостью, излучая счастье настолько сильно, что Вселенная одаривает вас счастьем все больше и больше, потому что это один из первых законов Вселенной. Подобное притягивает подобное. Все, что вы излучаете в мир, вы получаете обратно многократно приумноженным. Любые проблемы – это ваши друзья и ваши учителя. Люди относятся к вам так, как вы сами к себе относитесь. Искренне и безусловно, созидая круг добра, вы всегда находитесь в этом круге. Если вдруг появляется негатив, найдите его прежде всего в себе – Что в вас притянуло этот негатив? Осознайте, отпустите это с благодарностью и вновь создайте светлый круг добра. Даря любовь, не ждите ничего в ответ. Просто дарите радость, заботу, будьте искренними, будьте любящими. Посмотрите в свои глаза, сияют ли они счастьем и душевным теплом, Внутренний свет, сияние счастья – вот что по-настоящему преображает женщину. Не ищите счастье вовне, оно внутри нас. Счастье не зависит от количества денег, платьев и мужчин. Состояние счастья родилось с вами. Это умение радоваться жизни, каждому дню, каждому лучу солнца. Радоваться, наполняя себя счастьем. Счастье невозможно получить, его можно лишь открыть в себе. Запуганное, потерянное, оно забилось в каком-то уголке вашего сердца. Мысленно обнимите его и улыбнитесь. Выпустите свое счастье на свободу. Дышите счастьем. Не только думайте, но и действуйте. Формируя намерение, материализуйте его, Переносите на физический план. Созидайте позитив. Вы уже освоили позитивное мышление. Браво! Пора начинать действовать. Действия фактически являются ключом к развитию уверенности в себе. Вы то, что вы думаете, и то, что вы делаете. Балуйте себя, даря себе удовольствие, и проявляйте к людям добро, благо и великодушие. Это энергетически сильные способы для повышения самооценки. Когда человек делает что-то хорошее, то и чувствует себя лучше. Творя добро, вы энергетически окружаете себя благом. Сосредотачиваетесь не на проблемах, а на их решениях. Если вы любите жаловаться, расстраиваться, переживать или сосредотачиваться на своих проблемах, то измените эту привычку прямо сейчас. Начните сосредотачиваться на решениях проблемы. Например, если вы постоянно думаете «я одиноко», перемените мышление, говорите «я обретаю любовь». То, о чем мы постоянно думаем, мы усиливаем, так как даем этому свою энергию. Думайте о решении, не отдавайте свою энергию проблеме, Сосредотачиваясь на решении, на позитиве, вы строите свой мир в счастье. Чаще улыбайтесь. В жизни всегда есть повод улыбнуться или порадоваться. Просыпаясь утром или спеша на работу, или на прогулке, обратите внимание на окружающую вас красоту. Зафиксируйте внимание на улыбающихся людях, цветах, маленьких детках, Влюбленных парах, деревьях, птицах. Созерцайте красоту. Наполняйте себя впечатлениями красоты и радости. Будьте радостными и позитивными. Улыбаясь миру, улыбайтесь себе. Обязательно прощайте себя за все ошибки. Ведь теперь мы воспринимаем их как уроки и подарки судьбы. Прощайте себя и тех, кто вызвал в вас какие-то негативные эмоции. Прощайте и отпускайте. Это поможет вам ощущать радость и счастье. Это поможет вам быть свободными от негативных чувств и эмоций. Будьте благодарны за все, что происходит в вашей жизни. Просыпайтесь и засыпайте со словами благодарности и с улыбкой на лице. Вы прекрасны. Контактируйте. Учитесь общаться. Первый – идти на контакт. Устанавливайте новые знакомства. Это отличный способ обрести больше уверенности в себе, а также расширить круг знакомых и, конечно, получить новые возможности. Старайтесь окружать себя людьми благодарными, мудрыми, позитивными. Это усилит вашу энергию духовного и личностного роста, поможет жить светом души и позитивом. И, конечно, даст много новых знаний. Обменивайтесь позитивом и добрыми словами. Если вы слышите похвалы, комплименты и добрые слова не так часто, как хотелось бы вам, начните говорить их первыми. Хвалите, восхищайтесь, дарите комплименты и добрые слова другим, и это к вам вернется. Все, что мы отдаем этому миру, возвращается к нам многократно приумноженным. Делайте те посылы миру, которых от мира ожидаете. Дарите и будете одарены. И помните, любовь к себе – главный ключ к счастью. Чувствуете? Что-то изменилось внутри. Это желаемое приходит в вашу жизнь. Любовь к себе – это подлинная дружба со своим «я». Это то, что дает силы жить и желание дышать. Это принятие себя как великой и прекрасной сущности, которую создал Бог. И осознание, что частичка Бога в тебе самом и ты с ним – единое целое. Любовь к себе – это осознание своих чувств, понимание, откуда они берутся и для чего, как с ними жить, кому дарить и сколько оставлять себе. И если вы нашли в себе ресурс, отказались от сознания жертвы, то чувство любви будет пребывать по мере того, как вы отдаете его другим, дарите и будете одарены. Любите и будьте любимы, принимайте все, что дано Богом, и будьте благодарны. Откройте душу, откройте сердце миру и почувствуйте. Счастье близко, счастье рядом, счастье здесь». Вот и закончилась наша с вами познавательная беседа по поводу счастья. Я очень надеюсь, что эта книга даст вам нужную информацию, необходимую поддержку, веру и надежду, что счастье – оно здесь, оно с вами, оно в вас. И самое важное – все в ваших руках и в ваших силах. Я в вас верю, у вас обязательно все получится. С любовью, Ваша Ольга Ангеловская.